Глава 66. Победительница. Планы мистера Монка позволяли ему пробыть в Киллала неделю, после чего ему предстояло отправиться в Лимерик, а оттуда в Дублин. Ожидалось, что в обоих местах он посетит официальные ужины и произнесет речи о правах арендаторов. Предвидя, что Финиас, оказавшись на подобной встрече, может чрезмерно увлечься, мистер Монк советовал ему остаться в Киллала, Но для нашего героя такая сдержанная осмотрительность была непереносима. Мистер Монг приехал в Ирландию как друг, и потому Финиас намеревался сопровождать его на протяжении всего путешествия. «Едва ли меня попросят выступить», — сказал Финиас. «А если и попросят, я могу ограничиться несколькими словами. Что такого произойдет, если я выскажу свое мнение? Это может повредить вашему положению в Лондоне». «Что ж, придется рискнуть, я не намерен вечно молчать ради должности помощника статс-секретаря по делам колоний». По этому поводу мистер Монк имел сказать очень много, что и повторял с завидным постоянством. Несмотря на все его увещевания, однако, Финиас отправился с ним в Лимерик и Дублин. С момента прибытия в Киллала наш герой ни разу не оставался наедине с Мэри Флот Джонс до последнего вечера перед своим отъездом с мистером Монком. Девушка успешно избегала его, хотя они постоянно встречались в обществе других людей и начинала уже гордиться своей стойкостью и выдержкой. Но победа эта была очень печально. И как Мэри себя не хвалила, радостнее на душе не становилось. Конечно, она больше не собиралась думать о Финиесе, особенно когда тот очевидным образом не думал о ней вовсе. Но сам факт, что его приходилось избегать, заставлял Мэри признавать про себя, что она очень несчастна. Она объявила матери, что может поехать в Киллола без опасений, что лучше увидеться с Финиасом, как со старым другом, и что сама мысль о необходимости запираться дома из-за его приезда причиняет ей боль. Поэтому мать привезла ее в Киллола, и встреча состоялась. Но чувство безопасности оказалось мнимым и улетучилось, как дым. Мэри быстро обнаружила, что страдает, надеется, сама не зная на что, Мечтает о неких возможностях и, находясь рядом с Финиасом, непрерывно ощущает, будто ей надо вести себя как-то по-особенному. Она не могла вновь открыться матери и заявить, что хочет обратно во Фладборо, но знала наверняка, что пребывание в Киллоле для нее мучительно. Что до Финиаса, тот чувствовал, что подруга его юных дней теперь с ним очень холодна. Сам он был в таких расстроенных чувствах из-за Вайлет Эффингем, что очень нуждался в утешении. Он уверился, что надежды больше нет. Вайлет никогда не станет его женой. В ближайшие пять лет, если даже она не выйдет за лорда Чилтерна, другого избранника у нее не появится. В этом наш герой был совершенно убежден и испытывал столь невыносимые страдания, что ему было решительно необходимо женское участие. Зная это Мэри и сочти такую роль для себя приемлемой, думаю, она могла бы добиться, чтобы Финиас оказался у ее ног, не проведя дома и недели. Но она держалась в стороне и ничего не слышала о его печалях. Закономерным результатом стало то, что Финиас теперь был увлечен ею больше, чем когда-либо. Вечером, перед тем, как уехать с мистером Монком в Лимерик, Финиасу удалось побыть наедине с Мэри несколько минут. Очень возможно, что в этом ему помогла Барбара, которая не была вполне честна со своей подругой. Сестры в таких обстоятельствах иногда бывают очень вероломны. Тем не менее, сама девушка, и в этом я уверен, была совершенно лишена притворства. «Мэри», — неожиданно обратился к ней Финес. «мне кажется, ты намеренно избегаешь меня с тех пор, как я вернулся домой». Она улыбнулась, покраснела, но, замявшись, так и не произнесла ни слова. «Есть ли какая-то причина?» «Я никакой причины не знаю», — ответила она. «Раньше мы были добрыми друзьями. До того, как ты стал большим человеком, Финиас. Теперь все должно быть иначе. Ты знаешь столько людей и самых разных при том, что, разумеется, я среди них теряюсь». «Ты верно смеешься надо мной, говоря такие вещи?» «Нет-нет, ничего подобного». «Ничью дружбу во всем мире я не ценю больше, чем твою», — сказал он, немного помолчав. «Я часто думаю об этом, Мэри». «Обещай, когда я вернусь из Дублина, между нами все будет как прежде». Он протянул ей руку, и она не смогла не вложить в нее свою ладошку. «Конечно, людям не запретишь болтать вздор, но я не хочу, чтобы его повторяла ты». «Я не собиралась болтать вздор, Финес. Тут к ним кто-то подошел, и разговор на этом завершился. Но голос его по-прежнему звучал у нее в ушах, и Мэри не могла забыть, как он уверял, что ее дружба ему дороже всех прочих. Финиас отправился с мистером Монком сначала в Лимерик, а затем в Дублин. В обоих местах на него смотрели как на героя, лишь немногим ниже его великого товарища. Разговор в основном шел о правах арендаторов. Можно ли сделать так, чтобы капиталовложения в ирландскую землю стали прибыльными? Здесь имелись и плодородные почвы, и железные дороги вкупе с другими внешними условиями, и рабочей силой в изобилии. Словом, сама вероятность прибыли не вызывала сомнений. Единственная проблема заключалась в том, что у людей, которым полагалось эту прибыль произвести, не было никаких гарантий, что она останется в их распоряжении. В Англии и других странах такие гарантии существовали. Можно ли внедрить их в Ирландии? Мистер Монг занимался этим вопросом и в различных речах, произносимых «до» и «после ужинов» в его честь, обещал не забывать о нем, когда соберется парламент. Разумеется, Финиас также не преминул взять слово. Невозможно было оставаться в стороне, когда рядом блистает красноречием друг и наставник. Наш герой сказал немало и также дал ряд обещаний. Стоя на трибуне, перед внимавшей ему толпой, он живо вспомнил радости дискуссионного клуба и отбросил всякую сдержанность. В палате общин нынче он был так стеснен, так ограничен необходимостью вести себя сообразно должности, что не получал никакого удовольствия. С начала своей карьеры... Он настолько покорился принятым правилам, что совершенно упустил возможность упражняться в красноречии свободно и безоглядно, о которой столько говорил ему мистер Монк. Он завидовал коллегам в дальнем конце зала, которые, поддерживая правительство в основных вопросах, могли, тем не менее, выступать в любой момент, когда в палате общин собиралась достаточная аудитория, и говорить едва ли не все, что им заблагорассудится. Взять, к примеру, мистера Робсона, Тот буквально высказывал первое, что приходило ему в голову. И слова его зачастую шокировали, ибо бывали весьма резки или недостаточно серьезны для палаты общин. Тем не менее, ему внимали и речи его ценили. Но мистер Робсон женился на женщине с состоянием. Почему? О, почему? Вайлет Эффингем не была к нашему герою благосклоннее. Он, верно, и сейчас мог жениться на даме с деньгами, но не мог заставить себя вступить в брак без любви. Результатом Дублинского собрания стало то, что Финни твердо обещал поддержать во время следующей парламентской сессии законопроект, призванный защитить права арендаторов. «Мне жаль, что вы зашли так далеко», сказал ему мистер Монг почти сразу после окончания собрания. Они стояли на пирсе в Кингстауне, откуда старший товарищ Финниаса готовился вернуться в Англию. «Но от чего бы мне не зайти так же далеко, как вы», От того, что для меня это шаг обдуманный, а для вас, сколько я могу судить, нет. Я готов подать в отставку завтра же, и предложу это мистеру Грэшему сразу, как только увижу с ним, и объясню, что сделал. Он не примет ваши отставки. Ему придется, если только он не готов поручить статс-секретарю по делам Ирландии внести в парламент законопроект, который я смогу поддержать. Я буду точно в таком же положении». Но вам не стоит в нем оказываться, и этого вовсе не требуется. Я рекомендовал бы не заикаться ни о чем до возвращения в Лондон, а затем перекинуться словом с лордом Кантрипом. Скажите ему, что не станете высказываться в палате общин, но в случае голосования надеетесь, что вам позволит голосовать по своему усмотрению. Быть может, Грэшем со мной согласится, и тогда все будет в порядке. Если же нет, и если они поставят вас перед выбором, «Вам тоже придется уйти». «Разумеется, я так и сделаю», — сказал Финес. «Но я сомневаюсь, что они будут настолько принципиальны. Вы слишком полезны, и они не захотят ослаблять правительство сменой команды». «Прощайте, дорогой друг, и запомните мой последний совет. Не покидайте корабля. Я совершенно убежден, ваша карьера вам подходит. Что до меня, я вступил на этот путь слишком поздно». Финиас, возвращаясь в одиночестве в Киллала, был не в слишком веселом расположении духа. Мистер Монг велел ему не покидать корабля, и наш герой прекрасно знал, как этот корабль ценен. Но есть обстоятельства, при которых человеку оставаться на борту невозможно, по крайней мере, если под кораблем подразумевается британское правительство. Финиас знал, что его нравственный долг — следовать за мистером Монком, какой бы курс тот не выбрал на эту сессию. «Наш герой возлагал большие надежды на его встречу с мистером Грэшемом. Быть может, когда мистер Монк разъяснит премьер-министру свои намерения, тот вынужден будет уступить. Тогда сам Финниас сможет не только сохранить должность, но и выступить в парламенте с такой речью, какой до сих пор не имел возможности произнести». Вернувшись домой, он не сказал ни отцу, ни знакомцам в Киллала о том, как непрочно нынче его положение. Какой смысл огорчать мать и сестер или выслушивать отцовские советы, которые не могли принести никакой пользы? Родители, похоже, считали, что их сын превосходно показал себя в Дублине и не уставали говорить о тех свершениях, которые задумали мистер Монк и Финес. Им не приходило в голову, что, решив действовать самостоятельно, друзья должны будут отказаться от жалования, которое платит им корона. Финес вернулся в Киллала -э в сентябре а в ноябре должен был отправиться обратно в Лондон и вновь приступить к своим обязанностям. Волнение, вызванное присутствием мистера Монка, улеглось, и нашему герою оставалось только получать пакеты с официальными документами из Министерства по делам колоний да изучать доступные статистические данные, касающиеся предполагаемого законопроекта о правах арендаторов. Мэри тем временем продолжала жить с матерью в Киллоле и по-прежнему держалась отстраненно. Кто мог остаться равнодушным в таких обстоятельствах? Рассказывая ей о себе, Финиас поведал и о своем положении. С большей откровенностью, чем собственной семье. Начал он с того, что напомнил Мэри о разговоре, который состоялся между ними до его отъезда с мистером Монком, а также о том, что она обещала вернуться к своему прежнему дружескому общению. «Нет, Финиас, я ничего такого не обещала», — ответила девушка. «И что же, мы не можем быть друзьями?» Я лишь говорю, что не давала определенных обещаний. Разумеется, мы друзья, мы всегда ими были». «Что бы ты подумала, если бы узнала, что я подал в отставку и отказался от места в парламенте?» — спросил он. Подобная идея вполне ожидаемо повергла Мэри в изумление и едва ли не ужас, и он шаг за шагом поведал ей все что заняло немало времени, ведь требовалось объяснить, как устроена система, делающая невозможным для члена правительства сохранять собственное мнение. «Выходит, ты потеряешь жалование?» — спросила она. «Разумеется. Разве это не будет большим несчастьем?» Финис рассмеялся, признавая, что несчастье и впрямь будет велико. «Не иметь куска хлеба, Мэри, ужасная перспектива. Но ну, а что делать?» Ты бы хотела, чтобы я утверждал, будто черное — это белое. Уверена, ты никогда бы так не сделал. Видишь ли, Мэри, занимать должность с громким названием и получать жалование и знать, что тебе завидуют друзья и враги, все это, конечно, весьма приятно. Но есть и оборотная сторона. В частности, существует одно весьма значительное неудобство. Он задумался на некоторое время, прежде чем продолжить. Какое же неудобство, Финиас? Человек более неволен поступать, как ему нравится. И как жениться, находясь в моем положении? Полагаю, можно быть счастливым и без жены», — поколебавшись, ответила Мэри. Финиас замолчал надолго, и она хотела уже оставить его, но не успела. Он задал вопрос, пригвоздивший ее к месту. «Согласишься ли ты послушать, если я расскажу тебе одну историю?» Конечно, она готова была вся превратиться в слух, И он поведал ей историю своей любви к Вайлет Эффингем. У нее есть собственные средства? – спросила Мэри. Да, она богата. У нее большое состояние. Тогда, мистер Фин, вам нужно найти другую невесту, располагающую тем же преимуществом. Мэри, это несправедливо и недобро. Ты говорила сейчас не всерьез. Признайся, ведь не всерьез. Ты ведь не веришь, будто я любил мисс Эффингем из-за денег. Но вы говорили что не сможете полюбить ту, у кого денег нет? Ничего подобного. Над любовью мы не властны. Она редко идет рука об руку с благоразумием. Я рассказал тебе всю историю, все, что имеет отношение к Вайлет Эффингем. Я действительно очень любил ее. Любили, мистер Финн? Да, всем сердцем. Но что делать, если любовь безответна? Будет ли непостоянством от нее отказаться? Будет ли неверностью избрать новый предмет, И обрести новое чувство? Не знаю, пробормотала Мэри, которая к этому моменту чувствовала себя до того неловко, что вовсе утратила способность изъясняться член раздельно. Милая Мэри, если это не постоянство, то значит я не постоянен. Финис замолчал, но его собеседница, разумеется, не проронила ни словечка. Я обрел другую любовь, но не мог говорить о новой страсти, пока не рассказал о той, что прошла. «Ты слышала все, Мэри. Можешь ли ты попытаться полюбить меня после такого?» Это, наконец, случилось. То, чего она желала всегда, вопреки собственному рассудку и вопреки безрассудству. Выслушав Финиаса до конца, Мэри ничуть не рассердилась и не огорчилась, что он на время променял ее на мисс Эффингем, хотя сама не променяла бы его ни на кого на свете. Для женщин узнавать о прошлом их возлюбленных бывает волнительно и почти приятно, в то время как мужчина стремится удостовериться, что до его появления сердце избранницы было совершенно свободно. Мэри услышанная повесть скорее понравилась, ведь она была искусно рассказана, а главное, имела подобающий печальный финал. Тем не менее вопрос застал ее врасплох. «Ты ничего не скажешь мне, Мэри?» спросил Финни, глядя ей в глаза. Боюсь, он едва ли сомневался в ответе, хотя влюбленным это обычно лишь на пользу. «Ответь мне что-нибудь». Она попыталась заговорить, но безуспешно. Голос решительно отказывался ей повиноваться. Мэри не плакала, но горло сжалось, будто от рыданий не давая произнести ни звука. Большего счастья она не могла вообразить ни на земле, ни на небе, но совершенно не представляла, как объяснить это возлюбленному, хотя всем сердцем желала показать, как признательна за его благосклонность. Финиас все еще сидел рядом, не сводя с нее глаз, и постепенно завладел ее рукой. «Мэри, ты выйдешь за меня? Будешь моей женой?» Они провели вместе еще полчаса, прежде чем к ней вернулся дар речи. «Поступай, как сочтешь нужным», — сказала она. «Для меня это не имеет значения». «Если ты придёшь ко мне завтра со словами, что у тебя нет ни гроша дохода, это ничего не изменит. И хотя наша любовь — это моя жизнь и моё единственное счастье, я скорее откажусь от неё вовсе, чем стану для тебя обузой». Наш герой прижал её к груди и расцеловал. «О, Финиас!» — воскликнула Мэри. «Я так сильно люблю тебя!» «Милая моя!» «Да, твоя и только твоя! Ах, если бы ты помнил об этом прежде!» «Но это неважно. Теперь ты мой, правда ведь?» «Только твой, любовь моя. Какое счастье, наконец, оказаться победительницей!» «Что, скажите, на милость вы делаете здесь вдвоем добрых два часа?» — вскричала, врываясь в комнату Барбара Фин. «Что мы делаем?» — переспросил ее брат. «Именно. Что же?» «Ничего особенного», — ответствовала Мэри. «Да, совершенно ничего особенного», — подтвердил Финес. «Все дело в том, что мы обручились...» и намерены пожениться. Но это такая безделица, верно, Мэри? Ах, Барбара!» Мэри вне себя от восторга бросилась в объятия подруги. «Я самая счастливая девушка на всем белом свете!»